Когда Майкл увидел в зеркале мигалку полицейской машины, стрелка спидометра стояла возле цифры 85. Он знал, что порше легко уйдёт от погони, но тогда Майклу пришлось бы проскочить Гринхолл, поэтому он, как подобает всякому уважающему закон и гражданину, сбавил скорость. Полицейская машина обогнала его, завывая сиреной, и он покорно остановился на краю дороги.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 Он поймал рыжевато-десятилетнего мальчишку, который бросал ледышки в его машину, и аж шлёпала зарника. Майкл усмехнулся. Он даже вспомнил, что звали парнишку Норман Брюстер. Отец его держал в бензоколонку в городе. "Вы куда так несётесь?" спросил Норман Брюстер голосом полным значительности. "Спасаюсь бегством", вежливо ответил Майкл, подумав.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 Вам известно, что вы ехали со скоростью 85 миль в час. Честное слово, не заметил, сказал Майку. Наверное, я не посмотрел на спидометр. Меня Вагнер завёл. Какой ещё Вагнер? Норман Брюстер с опаской заглянул в машину. Где он? Майкл указал на радио. Музыка Рихард Вагнер. Горечит кровь. Выключите эту чёртову головку. Майкл повернул ручку приёмника. Ваши права Майкл вытащил водительское удостоверение, протянул его Норману и подумал, что старший полицейский не вмешивается в разговор, чтобы поглядеть, как Брюстер справляется один. Брюстер стал разглядывать права в свете карманного фонарика. "От меня так нет", разочарованно протянул он. "Повезло, что это ваше первое нарушение. Инспектор, я не хотел нарушать правила", мягко сказал Майклу. Даже допуская, вот и поддался соблазну. У меня сегодня особый день. У вас бывают особые дни? Выпил, мистер, спросил Брюстер, направив луч Майклу в лицо. О, ещё как. А! -а, -а торжествующе сказал Брюстер, довольный, что дело приняло серьёзный оборот. Управление автомобилем в состоянии опьянения, ну, если честно, сказал Майкл, 4 часа назад я выпил перед обедом бокал Мартини. А потом ещё две чашечки кофе. Между прочим, с кем имею честь? Инспектор Брюстер. У нас нет времени приперяться с вами целый вечер. Норман, наживая сказал старший полицейский. Он не похож на государственного преступника. Фред, обиженно отозвался Брюстер. Вы же сами сказали, чтобы я один разобрался. Ну ладно, ладно, сказал Фред. Дайте тех паспорт, приказал Брюстер. Майкл порылся в перчатнице, но не нашёл документы. Извините, сказал он. Видно, я оставил его в Нью-Йорке. Куда вы ехали? угожающе сказал Дюстер, точно подозревая Сторза в намерении пересечь канадскую границу в Гринхоллоу. Я слышал, это чудесное место с чистым, незагрязнённым воздухом и честной полицией. Мне не нравится ваш тон. с важным видом сказал Брюстер. В Гринхолле вас кто-нибудь знает? Майкл чуть не поддался соблазну сказать, что его знает Норман Брюстер, но решил ещё немного продлить комедию. Да вроде никто, ответил он. Вы готовы дать крошечный анализ